Девять. Этой осенью заразился на вскрытии, и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была отперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебивали по множеству раз. Вместо того, чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним, и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения». На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мною распятие. распятия. креста миловидный напомнил мне Васю. Растроганный я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал. Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь. Он обращался к Маман, называл ее точно в гостях по имени Отчеству и говорил «Маман, ты!» «Бог послал тебе скорбь», — говорил он, — «и в ней посетил тебя». Был святой не имевший скорбей, и он плакал об этом. Вечером, когда отбыли последние гости, и с нами осталась только дама из Витебска, и стала снимать себя платья со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира. Маман подыскала другую, неподалеку от кирхи, и мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином и наружными ставнями через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из которого очень нарядная выходила чета новобрачных. Я вызвался сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что это все сахарное. Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшибаровского, и мама, отвернувшись, сплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялась и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью. Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная факторка Каган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать. Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под вечер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима. В монументальной и ступель Маман заказала решетку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на краснощёкенькую Богородицу тюремной церкви. Мадонна напечатана была под ней святого Сикста. Карманов устроил Маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай. После праздников мне предстояло начать готовиться в приготовительный класс. Маман побывала со мной у Горшковой и договорилась. Горшкова жила при училище. В красном капоте она отворила нам. Стены передние были уставлены вешалками. На обоих отпечатаны были пагоды с многоэтажными крышами. «Мы к вам по делу», — сказала Маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике, В окна был виден закат, и я думал, что должно быть это и есть цвет наваринского пламени с дымом. Прошло Рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне. Дама из Витебска в длинном письме сообщила нам, что она делала после того, как была у нас. «Все вспоминаю», – писала она, между прочим, – «веночек», который тогда возложила на гроб инженерша Карманова. «А», – улыбнувшись, сказала Маман, – «в Новый год падал снег, визитеры раскатывали, я побродил возле кирхи, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орган». Почтальон перестал приносить нам русские ведомости и начал носить биржевые. Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей приходилось продолжать посещать телеграф. Через несколько дней она показала мне, как надо связывать тетради и книжки, и повела меня. Все-таки, говорила она, по дороге день стал заметно длинней. У крыльца мы расстались, я дернул звонок, старожиха впустила меня. У Горшкова я увидел девчонку-синицу, но в бусах и старожихина сына. Горшкова учила их. «В суе», — говорила она им, — «это значит напрасно». Она усадила меня, и мы стали писать.